Глава 17 «Вы здесь живете?» – спросил я, указывая на небольшой частный дом, расположенный на одной из сельских улиц. Дом был построен из дерева и очень давно покрашен в какой-то темный цвет. Это пусть и с трудом, но удалось разглядеть в свете лампочки, тускло светившей над крыльцом. Судя по увиденному вокруг, семья моего соседа жила совсем не богато, но и откровенно не бедствовала тоже». Степа лишь утвердительно кивнул головой и поспешно направился в сторону знакомой калитки. К этому моменту демоница уже покинула его тело, и сосед быстро приходил в себя, хотя в первую минуту на его лице наблюдалась большая растерянность и даже легкий испуг. Тем не менее, Степа мужественно собрался и, избегая лишних вопросов, направился в сторону своего дома. Уже у самих окон были слышны крики и женский плач, изредка переходящий в виск. У меня от такой жести непроизвольно сжались кулаки, а вот товарищ сразу же сорвался на бег. Я не знаю, какими фантастическими способностями обладал мой сосед, но его слова о пьяном и разгневанном отчиме оказались сущей правдой. Бьющаяся посуда, падающая мебель и громкие хлопки дверями были слышны даже на улице». Мы друг за другом вбежали в дверной проем, ведущий в старенький, не видевший ремонта пару десятилетий домик. Внутри царила разруха, но это были следы случившегося погрома, а вовсе не хозяйки, не желающие вести домашний быт. «Не тронь ее!» – воинственно завопил Степка, набрасываясь на мужчину со своими маленькими кулачками. «Степа?» – послышался женский голос из-за угла. Я решил раньше времени и без лишней надобности не демонстрировать свое присутствие. Оставаясь в тени коридора и не входя в комнату, где происходит семейная встреча, я тихонько наблюдал за происходящим. «Ты откуда здесь взялся, щенок?» – рыкнул мужчина, отвесив пинающему его мальчишке по щечину. «Глаза красные, лицо бледное, а движения дерганые». И его внешний вид был явно не как у подвыпившего человека. Тут, скорее всего, что-то другое, более серьезное и опасное. Тем временем степа терпеть побои не стал и, разозлившись, с помощью телекинеза бросил в мужчину, стоявший на печке чайник со звонким звуком, угодив тому прямо в голову. Хэ! громко зарычал обезумевший человек, схватившись за голову и присаживаясь на корточки. Бешеный взгляд, которым он одарил своего приемного сына, не предвещал тому ничего хорошего. Сорвавшись в его сторону, он было хотел ударить малого ногой, но Степе удалось сдержать отчима, вытянув навстречу тому свою руку. Только вот слабоват был еще мой сосед для таких противостояний. Нет, если была бы спокойная обстановка, либо хотя бы не было такого волнения за жизнь своей матери, Он, может быть, и показал неплохой уровень владения своей силой. Но сейчас, когда выросший в страхе перед этим ублюдком мальчишка испытывал колоссальное психологическое давление, выслушивая буквально сотни угроз в отношении не только его самого, но и родной матери, удержать концентрацию ему удавалось с большим трудом. «Прибью! Обоих прибью, суки!» «С какой-то аномальной...» буквально граничащий с безумием злостью, прорычал мужчина. Контроль слабел, а обезумевший наркоман потихоньку сокращал расстояние со Степкой и вот-вот грозился его достать. Естественно, я этого допустить не мог и не собирался. Поводов вмешаться раньше была едва ли не сотня, но я хотел, чтобы парнишка опробовал свои силы в реальном бою и до последнего оставался на подстраховке. «Предлагаю всем успокоиться», – входя в комнату, произнес я, грубо отбрасывая мужчину к противоположной стене. «Можешь отпустить его», – негромко добавил я товарищу. Естественно, на спокойствие со стороны отчима Степки я не рассчитывал и произнес свою фразу лишь для того, чтобы товарищ выдохнул, почувствовал мою поддержку и переключился на помощь матери. Но женщину было страшно смотреть». «Нет, не в том плане, что этот наркоман совершил непоправимое или, не дай бог, ее изувечил. Нет». Но все же, подбитый нос, слезы и несколько синяков на лице ее краши не делали. Глядя на своего товарища, помогающего матери подняться, я видел, как он вновь закипает гневом. Женщина была настолько обессилена, что едва передвигалась. «Надеюсь, все кости у нее целы». «Мама, ты не можешь больше с ним жить!» Из дальнейшего рассказа я понял, что мнение тети Оли на этот счет ее новый муж не особо и спрашивал, несмотря на то, что дом принадлежал именно ей. Наблюдаемая ситуация меня, мягко говоря, удивляла. Но ну неужели нельзя пожаловаться на него в полицию? Побои ведь лицо Как выяснилось, несколько позже это было бесполезно. В селе друг друга не только все знают, но и многих связывают кровные узы. В этой самой полиции у этого ублюдка работал брат. Нет, тот не был законченным оборотнем в погонах, который закрывал глаза на все деяния своего родственника, позволяя тому кошмарить всех вокруг. Но против, он его бил, закрывал в подвале и даже держал в обезьяннике в целях перевоспитания, но реального ходу дела, конечно, не давал. И как следствие, ублюдок по имени дядя Миша в периоды различных своих обострений измывался над женой и ребенком. Что могли сделать два малолетних школьника, когда не могли справиться все остальные? Ничего. Именно это я и сказал присутствующим, пока дядя Миша был в отключке после моей повторной атаки. Уж очень он не хотел успокаиваться. Ответить и предложить что-то вразумительное мне никто из них, естественно, не мог. «Сынок, кто это? И как вы здесь оказались?» Едва слышно обратилась женщина к Степке. Пока тетя Оля приводила себя в порядок и с небольшой опаской оглядывалась на меня, я наблюдал за человеком, которого она весьма опрометчиво выбрала себе в мужья. Никогда не был и не пытался быть героем, который лезет во внутренние конфликты любовных пар, но тут, тут, как говорится, другое. Это существо лично мне и человеком назвать трудно, а уж на фоне ярких впечатлений от увиденного и услышанного из дальнейших рассказов, хотелось и вовсе придушить самолично». Мальчишка в голове явно отступал перед принятием тяжелых решений, оставляя все это навидавшего жизнь в самых разных ее проявлениях и некогда погибшего на фронте майора. Предпоследней каплей стал рассказ Степы о том, что отчим, узнавший об одаренности парня, хотел его буквально продать Белорецким и немало на этом заработать. Ублюдок уже считал деньги и, не стесняясь ребенка, вслух фантазировал, на что их потратит когда тетя Оля сама тайком сходила в нашу школу и договорилась с клановой канцелярией об обучении ребенка, но на совсем других условиях. Если кратко, то суть их заключалась в том, что семья Степана не получит никаких денег за него, как мечтал его отчим. Но зато после окончания учебы парнишка будет должен отслужить стандартный контракт, а далее может быть свободным. Естественно, если бы Михаилу удалось продать ребенка, то Стёпке о свободе оставалось бы только мечтать. Много эта история вызывала вопросов и имела несостыковок, о которых я предпочел промолчать, а не цепляться к нюансам, теребя больную для этих людей тему. Но окончательно меня добило другое, заставляя полностью отбросить все сомнения в правильности своего будущего поступка. Нож Кухонный нож, полявшийся на земле, и мерзкий ублюдок, его схвативший, а затем с искаженным яростью лицом, бесшумно ползущий в сторону моего товарища. Лечить такого урода просто бесполезно. Желание его убить, размазать об стену или на худой конец просто свернуть голову буквально раздирало мою душу в эту минуту. Поймав обезумевшего наркомана в замахе, я заставил его тело застыть на месте, полностью контролируя своей силой. Открывающаяся картина за спиной у мальчишки заставила женщину вскрикнуть и, хватая мальчишку, упасть на землю, прикрывая того своим телом. К счастью, этим вечером трагедии удалось избежать. «Тетя Оля», – обратился я к дрожащей от страха женщине, – «нам со Степой пора уходить» мы не можем оставить маму с ним воскликнул сосед поднимаясь с земли и заглядывая мне в глаза и что ты предлагаешь в комнате повисла тишина товарищ поочередно хлопал глазами и ртом долго решаясь чтобы ответить я убью его есть другое решение перебивая испугавшуюся женщину произнес я с одобрением твоей матери я могу сделать так, что он больше никогда не окажется не только в этом доме, но и даже в городе. «Моего одобрения?» – опешила тетя Оля. «Да, в противном случае мы просто уйдем и больше не сможем вам помочь», – твердо добавил я. Внутренняя уверенность в том, что в случае ее согласия одной мразью на нашей планете станет меньше, крепчала во мне с каждой секундой. Кто-то может сказать, что с моей стороны не очень мужественно было перекладывать такое решение на плечи бедной женщины, но я был с этим не согласен. Во-первых, я и так уже немало на себя взял, ввязавшись в эту историю. А во-вторых, кто его знает? Быть может, ее само устраивает находиться рядом с таким недочеловеком. Были вещи, в которых я сомневался. «Мать Степана уже завтра могла меня возненавидеть, отчаявшись искать своего мужа, а могла, напротив, остаться благодарной до конца жизни за то, что избавил ее от этого деспота. Поэтому и выбор сейчас был за ней». «А он останется жив?» – неуверенно уточнила она. «Ни я, ни Степа, ни другие люди не будут даже пытаться его убить», – уклончиво, но тем не менее честно ответил я. А дальше, как ему повезет. Я сидел на одном из немногих более-менее прилично выглядевших и не покосившихся в результате полетов по дому стульев, наблюдая, как переговариваются мать с сыном. Их общее решение озвучил сам Степан. Наблюдая, как сосед прощается с матерью, я параллельно призвал Кали вытащить тело вновь отключившегося Михаила на какой-нибудь пустырь подальше отсюда. «Следом демоница вернулась и за нами!» «Хорошо, продумайте то, что будете врать!» а нас никому ни слова!» Бросил я напоследок, отдавая команду Кали наконец-то утащить нас из этого дома. «Темный лес, поляна и яркий свет луны, прохладной октябрьской ночью!» «Мы стояли над телом уже не пытающегося дергаться Михаила и ненадолго зависли!» «Он точно не вернется!» «Уж поверь мне». В открывшийся в паре метров от нас портал, бывший отчим Стёпы направился однозначно против своей воли. Наблюдая, как расширились от ужаса глаза этого подонка, я не испытывал ни жалости, ни сомнений, ни тем более сочувствий. Товарищ же немного мялся и теребил свои пальцы, разглядывая буйство красок, источаемых созданным Бобиком разломом. И это он еще самого ежа не видел». Когда все закончилось, Степа повернулся ко мне лицом и внимательно заглянув в глаза, негромко произнес ⁇ Спасибо, Леша. Я это буду помнить.